Глава девятая. Гонец его величества. Темная королева решила проследить за Элингой, и когда сразу после завтрака та побежала к казарме... «Ах ты, дрянная девчонка! Кого провести задумала? Ну нет, дорогуша, ничего у тебя не получится!» План в голове жены Ярланда созрел молниеносно. «Ваше высочество!» Окликнула ей невропащерицу, направлявшуюся к сапожнику, которая как раз выходила из здания. «Отец хочет тебя видеть». «Я сейчас приду». Девушка вздрогнула от неожиданного появления мачехи. «Королева в роли лакея? Что-то здесь не так. Хотя, если она примеряла одежду горничной...» «Король сказал немедленно», повысил голос темная волшебница. Он ждет в синей комнате. Почему в синей комнате? Неужели собрался меня допрашивать? Девушка знала, что туда обычно приводили преступников. Это полуподвальное помещение находилось в самом дальнем углу дворца, рядом с хозяйственными пристройками. И линга застыла в нерешительности. Ей страстно хотелось нагрубить мачехи, бросить комок грязи в белое одеяние с брюнетки и убежать. Но тогда уж точно не удастся переговорить с Руамом. «Я иду немедленно, ваше величество», — вызывающе ответила дочь Ярланда. Принцесса шла, не оборачиваясь, хотя ее так и подмывало посмотреть, следует ли ей невра по пятам. Илинга зашла во дворец, спустилась на нулевой этаж и оказалась возле страшной комнаты. «Главное не трусить, пусть только попробует меня в чем-нибудь обвинить, я ему все припомню». Принцесса толкнула дверь и вошла. «Вот и посиди тут до завтрашнего утра, моя милая. В следующий раз будешь знать, как травить меня всякими бурунцветами». Одарив падчерицу зловещей улыбкой, темная королева заперла дверь. Отца в мрачном помещении не было и в помине. «Змеюка подлая! Она меня обманула! Как же я теперь?» Лишь небольшое окошко, расположенное под самым потолком, связывало девушку с внешним миром. Она попыталась придвинуть к нему стол, но вся мебель в комнате оказалась прибитой к полу. Ненавижу! Только злость на саму себя удерживала девушку от слез. Надо что-то придумать. Принцесса осмотрела свое временное жилище. Стол с несколькими листами бумаги на нем, наверное, для записей допроса. Перо, чернила, массивная лавка и табурет. Помещение явно не предназначалось для проживания. не прилечь, ни в туалет сходить. Какое унижение. «Выпустите меня отсюда!» Это был крик отчаяния. Принцесса села на пол посреди комнаты, обхватив колени руками. В этот угол дворца заглядывают только слуги, и то редко. Если я начну кричать, они испугаются и будут обходить странное место стороной. Ведь к хозяйственным пристройкам можно пройти и другой дорогой. Как же отсюда выбраться? Безысходность плотной пеленой окутала сознание пленницы. Боевой запал быстро улетучился, и она запаниковала. «Мама, я знаю, ты всегда оберегала меня в трудные моменты. Сейчас твоя помощь мне нужна как никогда. Прошу тебя, сделай что-нибудь, пожалуйста. Мне больше неоткуда ждать помощи!» Взмолилась Селинга. Словно в ответ на ее мольбу раздался мелодичный свист. Кто-то шел мимо, кто-то, с кем она играла еще пару лет назад в детские игры, поскольку мотив этой песенки был очень простым и знакомым, совершенно не похожим на те заунывные баллады, что звучали на балах знати. «Точно! Это же сынок нашей поварихи!» — вспомнила принцесса. «Бенс!» — позвала пленница. «Ты?» Свист прекратился, и через пару секунд в окне появилось знакомое лицо. Чтобы заглянуть в синюю комнату, пареньку пришлось лечь на землю. Я, ваше высочество? Очень рада тебя видеть. И я рад. А почему вы здесь? С мачехой поссорилась, вот и наказали. Как? Неужели и вас наказывают? Сам видишь. Слушай, Бенс, ты мне не поможешь по старой дружбе? Сделаю все, что пожелаете. Горячо заверил паренек. Мне нужно, чтобы ты нашел Руама. Это новенький из королевских телохранителей. С черными как сажи волосами? Да. Ты его знаешь? «Конечно! Он мне настоящий обувь сшил!» Не удержался, чтобы не похвастаться, Бенс. «Тем лучше. Ты бы не мог его позвать!» Пленница на миг задумалась. Вдруг темная королева следит за телохранителем. Тогда план провалится. «Нет, лучше я напишу записку, а ты ее передашь. Хорошо?» «Пишите!» — кивнул начинающий кулинар. Парень засомневался, как Руам сумеет прочитать письмо, но потом решил, что в случае чего поможет другу. И Линга даже не вспомнила, что прежде считала сапожника неграмотным. Слова Тарина о манерах нового телохранителя убедили девушку, что воспитанный человек не может быть неучим. Она потратила несколько минут и в общих чертах описала опасность, угрожающую чужаку и наследнику. Затем, скомков лист, бросила его в окно. Лови. Поймал. Только смотри, не попадись на глаза темной королеве. Если она тебя заметит, письмо уничтожь. Оно ни в коем случае не должно попасть в руки моей мачехи, понял? Ага, тогда поторопись. Я уже бегу. Пленница вздохнула облегченно. Спасибо, мамочка. Я знала, что ты не оставишь меня в беде. Бенс испытывал особую гордость, выполняя тайное поручение самой принцессы. Да, лет пять назад, когда они были детьми, подобная просьба не могла иметь столь большого значения. А сейчас отрок ощущал себя рыцарем, таким же, как в книжке. Он должен пробраться в стан врага, преодолеть опасности и доставить важное сообщение. Если бы он меньше изображал таинственность и загадочность, королева, которая действительно наблюдала за казармой, вряд ли обратила бы на него внимание. «Босяк, стой! Ты куда идешь?» «Ой!» Он испугался и незаметно бросил скомканный лист подальше в кусты, среди которых скрывался. «Прошу прощения, Ваше Величество, и я это... хотел посмотреть!» «Что ты хотел посмотреть?» «Отвечай, быстро!» «На королевских телохранителей!» Незадолго до обеда некоторые из бойцов отрабатывали индивидуальные упражнения с мечом возле казармы. Бенс знал, что в это время он обязательно увидит Руама. «Выходит, вместо того, чтобы работать, ты каждый день приходишь глазеть, как работают другие?» «И я не...» «Как ты смеешь мне возражать ничтожество?» «Стража, ко мне!» «Обыщите, негодяя!» Появившиеся через секунду охранники едва не вытрясли душу из ребенка, но ничего заслуживающего внимания не обнаружили. «В каталашку этого гаденыша до завтрашнего утра пусть хорошенько подумает о своем дерзком поведении и никого к нему не пускать. Узнаю, что мой приказ нарушен, простым увольнением не отделаетесь. Стражники увели принька. «Совсем озверела, стерва!» Удал ей в брачные лужи. Выругался Фергур. Уже на детей бросается. Вместе с Руамом они оказались ближе других к месту непонятного инцидента. Пойду-ка я узнаю, за что его. Даже не пытайся, остановил друга барон. Слышу, что она сказала. К парню никого не пускать. Ты же не хочешь ему неприятностей. Но нельзя же так. Правителям все можно. Рахнидым дым поперек глотки махнул рукой Марлонец. Руам, Восрочно вызывает его величество. Он у себя в кабинете. К казарме прибежал лакей. Иду. Сын Гамуда поспешил к себе в комнату, чтобы сменить одежду. Как только он ушел, Еневра сразу покинула свой наблюдательный пункт. Не поверю, что столь знатная леди проявляет к моему другу чисто женский интерес. Следовательно, тут что-то другое. «Хотелось бы мне узнать, что именно?» Барон подошел к кустам, в которых прятался мальчик, и принялся внимательнее их изучать. Первый осмотр ничего не дал, но фергура это не остановила. Если королева приказала обыскать поваренка, значит, надеялась что-то найти. Охранники ничего не обнаружили. Либо у парня действительно ничего не было, либо... Барон не поленился залезть в самую гущу, и через пару минут отыскал скомканный лист бумаги. — Интересно, кому это писано? — Сразу после обеда поедешь к моему брату, графу Рудгарду. Доставишь ему посылку, и там дождешься его высочества с отрядом. — Слушаюсь, Ваше Величество. — Надеюсь, тебе не нужно объяснять, что послание короля следует оберегать пуще собственного глаза? — Нет, Ваше Величество. — Вот и хорошо. К ужину ты должен добраться до замка графа. На словах передашь, чтобы он как следует подготовился к встрече наследника. На все сборы тебе два часа. Ступай. Руам вышел из кабинета озадаченным. Остолбенить. С какой радостью мне одному переться к графу? Можно подумать, у королевского родственника в доме полнейшая разруха, и он сам всю ночь будет приводить дом в порядок после пьяного дебоша. Все у них никак у людей. А посылка зачем? С отрядом наверняка было бы надежней. Или король решил подкинуть родственничку Динджат, чтобы бедный граф имел возможность чего-нибудь прикупить к приезду тарина Чтобы им всем в Энсгарду провалиться. И я еще в детстве хотел быть принцем? Надо же додуматься до подобной глупости. Какие новости? Фергур встретил друга возле казармы. «Ты не поверишь, меня решили отправить в поход уже сегодня». Видите ли, его высочеству нужно обеспечить соответствующий прием в соседнем замке. А меня посылают пораньше, чтобы родственник его величества успел заранее подготовиться. Я так думаю, если принц нагрянет неожиданно, граф Рудгард умрет от внезапного счастья. Когда выезжаешь? Сразу после обеда. Что ж, тогда тебе нужно торопиться. Беги в конюшню, пусть они приготовят лошадь. Вещи в дорогу собрал? Еще вчера. Встретимся за обедом. Однако обедать барон не пришел. Руам так и не увидел марлонца до отъезда, зато получил кучу наставлений от Ширада. «Запомни, ты сейчас являешься королевским гонцом, а потому ни в какие заварушки не ввязывайся. Твоя задача – вовремя явиться к графу, передать посылку и устное сообщение, потом дожидаться нашего приезда». По лицу волшебника было заметно, что он нервничает. Внезапный отъезд телохранителя никак не вписывался в его планы. А тут еще и фергур куда-то запропастился. С дороги не сворачивай. В контакты с посторонними не вступай. Чем раньше приедешь, тем лучше. Так может, мне уже отправляться, господин волшебник? Сын Гамуда не выдержал. Оставаясь на месте, быстрее никуда не попадешь. Опять задаешь ненужные вопросы. Смотри у меня. — пригрозил наставник принца. — Когда я скажу, тогда и поедешь. — Покорнейше жду вашего приказания. — процедил сквозь зубы всадник. Шират внимательно осмотрел лошадь с холки до хвоста и остановился позади кобылки, заметив ту самую надпись, о которой говорил конюх. Руаму нестерпимо захотелось проверить предупреждение смотрителя конюшен и дотронулся до ноздрей стрелы, но волшебник ненадолго задержался в опасной зоне. «Хорошо, езжай. Завтра в полдень доложишь обо всех происшествиях в пути». «Наконец-то!» — облегченно вздохнул сапожник и тронулся в путь. «Полдня свободы. И никакая высокопоставленная сволочь не будет висеть у меня над душой». Однако желанное одиночество оказалось недолгим. Едва покинув Розахарт, парень услышал сзади стук копыт. Рома догоняли два всадника. Один, более крупный, махал ему рукой. «Неужели барон? Он-то здесь как оказался! И кто это с ним?» Королевский гонец придержал лошадь. «Как хорошо, что мы тебя нагнали! Знакомься, это Тантасия». «Руам», — представился телохранитель. «Очень приятно, малыш», — улыбнулась пышногрудая красавица. «Сударыня, я, к вашему сведению, давно вылез со пеленок. Попрошу больше меня так не называть». — Да успокойся ты, — осадил друга Фергур. — Тантасио очень хорошая женщина. А что всех мужиков малышами кличет, так это у нее привычка такая. — Вот пусть и называет всех, кроме меня. — Да он совсем дикий. Дамочка улыбнулась еще обворожительней. — Хорошо, милый. Тебя я буду называть Чернышом. Женщина поправила выбившиеся из-под косынки рыжие волосы и же завязала ее на затылке. — Как ты здесь оказался? Брюнетт не стал продолжать спор с попутчицей барона, хотя на языке вертелось немало колких деревенских поговорок по поводу ее прически. «Да вот, решил навестить старую подругу перед отъездом?» «Не такая уж я и старая», — притворно надула губки подруга. «Хорошо», — отвесил марлонец поклон и начал заново. «Захожу я сегодня к одной юной особе, а она в дорогу собирается. И знаешь куда?» Неужели к малышу Рутгарду в гости? Ты почти угадал. В баразак. Это город рядом с замком? Именно. Вот я и решил ее проводить. Надеюсь, принц Ширадов без меня дорогу найдут, а мы с тобой потом к ним присоединимся. Или они к нам. Как получится. Не боишься, что тебя накажут? Пустое. В крайнем случае, лишат недельного жалования, да уволят. Невелика беда. Ты-то не возражаешь против нашей компании? Тебе я всегда рад. На подъезде к лесу барон попросил всех остановиться. Он вытащил из мешка три кольчуги серебристого цвета. Так, дамы и господа, да продлятся наши годы без стыда и совести. Дальше нам ехать среди тенистых дебрей. А потому пора утеплить костюмчики. Возможно, страшные сквозняки. Мы собираемся с кем-то воевать? Удивился Руам. А кто его знает? Пожал плечами фергур. В лесной чаще и на сук можно напороться так, что потом весь век калекой горевать придется. А оно нам надо? В Розахарде поговаривают, что в здешних местах участились нападения разбойников, пояснила Тантасия. Поэтому я и попросила господина барона составить мне компанию. Женщина первая облачилась в кольчугу, спрятав ее под легкой дорожной курткой. Мужчины последовали ее примеру. Странно. Ни король, ни Шират о разбойниках мне ничего не говорили. С Ярландом все понятно. Еще бы его беспокоила судьба какого-то телохранителя. Но волшебник... тут явно тревожился, отправляя меня к графу. Через полчаса пути навстречу им попалась парочка дозорных. Заметив эмблемы королевских телохранителей, патрульные учтиво уступили дорогу. Чуть позже показались два престарелых странника. Какие разбойники? Полное спокойствие и мир. И то, и другое закончилось, стоило всадника приблизиться к старичкам. Один из них, слишком прытка для своего возраста, выхватил из-за спины цепь с массивным набалдашником и начал ее раскручивать перед лошадьми. Скакуны встали на дыбы, а в наездников с обеих сторон полетели стрелы. Если бы не кольчуга, Руам быстро соскочил с кобылы, и кубарем покатился к первому страннику. Оказавшись возле ног, размахивавшего цепью, парень извлек меч и проткнул врага насквозь. Однако второй разбойник уже занес топор над головой прыткого бойца, клинок которого сейчас был просто не способен отразить удар. Тут никакая кольчуга не спасала. На помощь пришла суровая школа Длойна. Королевский телохранитель с легкостью расстался с застрявшим оружием и перекатился в сторону. На ноги он встал с кинжалом в руках. Казалось бы, у владельца топора куда больше шансов одержать победу, однако массивное оружие не предназначено для поединков, где все решают быстрота и ловкость. Странник успел сделать два замаха, а на третьем пропустил стремительный выпад и рухнул рядом с подельником. Черныш, как назвала телохранителя подруга барона, извлек свой меч из трупа и поспешил на помощь попутчикам. Правда... Помощь уже не понадобилась. Фергур к этому времени заканчивал разбираться с двумя подранками, а Тантасия удовлетворенно обозревала плоды своих трудов. По-видимому, висевшие на ветвях деревьев, словно свежевыстиранное белье, разбойники пострадали от ее чар. Пышногрудая шатенка оказалась волшебницей. «Барон, я не понял, кто кого охраняет? Мы ее или она нас?» — решил тащить Руам, когда они снова оказались в седлах. Видишь ли, Черныш, Макс способен один противостоять кучке головорезов, только когда среди них нет другого чародея. В противном случае я становлюсь абсолютно беззащитной против грубой физической силы. И часто здесь чародеи промышляют разбоем. Они тоже любят деньги, и многим неважно какую работу выполнять, лишь бы платили хорошо. Ее слова подтвердились во время второй стычки когда дамочке пришлось удерживать натиск собрата по ремеслу, а телохранителям — отбиваться от наседавших бандитов. Неизвестно, чем бы закончилась эта схватка, если бы не стремительная вылазка Руама. «Черныш, ты должен быстро прорваться к вон тому высокому типу с крючковатой палкой, иначе мы тут до вечера застрянем!» «Но он же волшебник, поэтому его и нужно поскорее убрать, чтобы я могла заняться остальными!» Сапожник сильно сомневался, что вражеский чародей не поразит его магией первым, ведь он специально держался в стороне от сражения, к тому же рядом находились два головореза. Но что делать? Стоять в глухой обороне и ожидать, кто из колдунов выдохнется раньше? Спешившись, парень стрелой метнулся к цели и практически без усилий добрался до колдуна. Тот заметил наглеца и временно переключился на решение новой проблемы, опасаясь, что личная охрана не справится. Этим незамедлительно воспользовалась Тантасия. Ее чары отбросили охранников мага, а сила самого волшебника, к великому удивлению последнего, не смогла остановить странного бойца. В результате бандиты остались без поддержки и потерпели сокрушительное поражение. «Извини, Руам, не уберег твою посылку. Кто-то из нападавших рахнет ему в глотку, умудрился рубануть по ней мечом». Барон выглядел несколько растерянным. Он стоял рядом со своим скакуном по кличке Рокот а под ногами россыпью валялись золотые украшения. Похоже, весь сырбор возник именно из-за них. Безразлично кивнула Тантасия, словно на каждый день бродила по траве, усеянной золотом. Закончившаяся схватка далась ей с трудом. Распахнутая куртка и расстегнутый ворот кольчуги свидетельствовали о довольно жарком поединке магов. Пожалуй, в будущем карьера королевского гонца мне не светит. Одно из первых правил нарушено. Когда Ярланд об этом узнает, будет много шума. Пусть скажет спасибо, что это барахло не досталось бандитам, возразил Марлонис. Дождешься от них благодарности. Тут ты прав, даже спорить не буду. А что нам мешает доложить об самим спрятать золото в лесу? Как бы, между прочим, предложила волшебница. Да вы что, с ума сошли? Чтобы меня считали вором? Тантасия, пригрозил пальцем барон. Он внимательнее посмотрел на дамочку и смекнул, что дело нечисто. «А ну-ка, подойди сюда!» Волшебница безропотно приблизилась к Фергуру, который прямо на глазах у паренька засунул руку в расстегнутый ворот кольчуги. «И не совестно тебе, кабель поганый? Ты бы меня еще прямо тут раздел!» «Надо будет, и раздену!» Ничуть не смущаясь, произнес он. «Моя задача — оберегать тебя не только от лесных разбойников, но и от самой себя!» Этими побрякушками ты себе всю грудь царапаешь во время пути. Марлонец извлек пару колец, сергия и кулон. Между прочим, если бы не я, пропали бы не только эти побрякушки, но и вы сами, обиделась красотка. А о моей груди прошу не беспокоиться, больше тебе ее не видать, как собственного носа. Я не могу не беспокоиться о твоей самой большой драгоценности. Постыдился бы, как будто не знаешь, зачем мне эти побрякушки. На глазах Шатенки выступили слезы. Знаю, но воровать у друзей некрасиво. Ром решил не вмешиваться в размолвку и начал подбирать украшения. Разрубленную шкатулку пришлось хорошенько обмотать тканью и стянуть веревкой. Больше черныш не рискнул доверить ценный груз лошади и повесил его на спину, словно рюкзак. Ферк, а зачем ей украшения? Робко спросил сапожник, оглянувшись. Раздосадованная на весь белый свет, Тантасия ехала далеко позади мужчин. Сестра у нее страдает от страшной болезни. Уже 12 лет. Деньги нужны на лекаря? Там хворь какая-то магическая. Ее не каждый целитель одолеть сумеет. Но надежда-то есть. Тантасия долго искала такого человека. Нашла аж на твоей родине. Морзах? Переспросил Брюнетт. Он слышал только об этом шунгусском целителе. Точнее, о его жадности. Да, подтвердил барон. К нему она и поехала, собрав денег, сколько смогла. Но этого хватило лишь на то, чтобы ее впустили в дом вашего Муарзаха, где целитель назвал цену за лечение. У нас, говорят, дешевле дворец построить, чем вылечиться у Муарзаха. Теперь ты понимаешь, зачем ей деньги? У меня есть пять серебряных монет. «Может, заплатить ей за работу?» – предложил Брюнетт. «По-моему, она сильно на тебя обиделась». «Твои пять монет – капля в море, а на ее обиды не обращай внимания», – решил барон сменить тему. «Женщина – существо вздорное, лживое и коварное, но в то же время милое, нежное и уступчивое. Сегодня она готова растерзать мужчину на мелкие кусочки, а завтра, не раздумывая, отдаст за него свою жизнь». По-моему, тебя она никогда не простит. Я бы не рискнул ссориться с волшебницей. «Разве это ссоры?» – махнул рукой барон. «Так, небольшой скандальчик». «Фергур, берегись сзади!» – раздался женский крик. Марлонец среагировал моментально. Поддав ногой в бок лошади Руама, он резко дернул вправо и соскочил с коня. Брошенное копье пролетело над головой рокота. Однако теперь между чародейкой и телохранителями выстроилось около двух десятков бойцов. На обычных разбойников они походили приблизительно так же, как крыса на мышь. Ого, это еще что за бродяги? Почему-то они подозрительно напоминают гвардейцев короля, тебе не кажется? Мне кажется, что сейчас твоей подруге придется туго. По-моему, среди них два мага. Чародеи не носили боевых перчаток, и кроме кинжала в золоченых ножнах у парочки воинов ничего при себе не имелось. «С двумя ей не справится «Тогда чего мы стоим? Милое, нежное и уступчивое существо нужно спасать!» «Может, подождем, пока оно станет сдорным и коварным, чтобы не так жалко было?» — ответил барон, вытаскивая меч из ножен. «Ждать им не пришлось». Два дерева по обе стороны дороги вдруг резко рухнули прямо настроенные ряды неизвестных воинов, и их ветви вспыхнули ярким огнем. Наверняка не обошлось без магии. Костер настолько быстро уничтожал древесину, что живым из пламени никто не выбрался. Такого коварства от нее даже я не ожидал. Марлонец смотрел на подругу расширенными от изумления глазами. «Наверное, она сильно испугалась за тебя», — постарался объяснить произошедшее Руам. «Парню было невдомек, что кладовства подобного уровня Тантасия сотворить не могла». «Гляди, какое у нее бледное лицо».